Глава вторая. Я поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и посмотрел на деда, который задумался и отвечать как будто бы и не собирался. Я, да и не только я, но и Маша и Фыра пристально смотрели на него, ожидая, что же он скажет. Наконец, дед посмотрел на меня и произнёс, тяжело вздохнув. «Я был молод, наверное, как ты сейчас, когда произошёл прорыв. Охотничьего домика у нас тогда не было». До поместья было далеко добираться, пришлось вступить в бой. Тварь была одна. Похоже, они всегда приходят исключительно по одному. Уж не знаю, с чем это связано. Может быть, с кормовой базой. Такой огромной твари и одной пропитаться непросто. А если тут еще и сородичи будут конкуренцию составлять, то они просто с голодухи передохнут. Дед покачал головой. «Прежде чем ответить на твой вопрос...» Я хочу услышать ответ на свой. Задавай. Я в очередной раз повел плечами. Надо новый, более удобный матрас, что ли, купить, чтобы вот так не затекать при моих экспериментах в Астрале. Маша сказала, что ты убил дракона ударом в голову, но она не видела подробно, что именно ты сделал. Как ты убил эту зверюгу? Маша мне очень сильно помогла. Я кивнул жене. Она произвела выстрел, от которого возникло сквозное ранение в черепушке гадины. Я огнем не дал ране затянуться, но дальше было делом техники. «Женя, ты сам только что сказал, что ранения в голову не приносят ущерба. Да и я лично это проверял». Дед пристально смотрел на меня. «Вы стреляли в рот твари, когда она пыталась дыхнуть огнем?» «Да», — я кивнул. «Это же очевидно». Вот только я планировал, что пуля попадет в какую-нибудь железу, где пламя образуется, чтобы она подавилась к такой-то матери, но не повезло. Я развел руками. Пришлось с мечом, как древний рыцарь, на дракона переть. Вообще, дырка в башке мне пригодилась. Как раз через нее мой меч вошел под правильным углом. Я предположил, что дракон — это просто летающая и наделенная магией ящерица переросток, И, как и у всех присмыкающихся, мозг у него расположен немного ниже, чем у других животных. Так уж получилось, что моя догадка оказалась верной. «Женя, это вас в вашей академии учат тому, где у кого мозг расположен?» Медленно протянул дед. «Ну, конечно!» Я даже глаза закатил. Правда, я не помню, чем у нас на первом курсе учили. Но обрывистые сведения, которые всплывали в голове или были озвучены моими музами, Я же где-то слышал, а где, если не в академии? Я же художник. Мне нужно знать, как что устроено и расположено, в том числе и в человеческом организме. Чтобы рисовать действительно хорошо, необходимо в таких вещах разбираться, чтобы не нарисовать ногу вместо руки. Нет, есть такие отклонения в мозгах некоторых, которые красных андатер рисуют, что оно ну, очень нанутри похоже. Но это скорее исключение из правил. «Вот как!» «Я и не подозревал», — дед заметно смутился. «Ты думал, что быть художником — это просто красками что-то на холсте малевать?» — спросил я резко. «Можешь не отвечать. Ты именно так и думал. Спасибо, хоть не запретил мне в академию поступать. Ты вообще знаешь, что в старые времена так называемыми осквернительными могил были не только целители, но и артистов, то есть художники?» Чтобы нарисовать приличную картину, нужно не просто уметь краски смешивать. Нужно знать и уметь много чего еще. «Мы уже говорили об этом и не раз», – махнул рукой дед. «Я не буду притворяться, будто меня не устраивает тот факт, что ты в итоге перешел в группу графа Медведева. И да, я знаю, что хорошие картины, по крайней мере тебе, даются очень тяжело. Давай не будем возвращаться к этой теме». К ней не я вернулся. Мы еще некоторое время поборолись с взглядами, а потом синхронно отвели глаза. Что не заладилось у тебя при попытке убить тварь? Когда я увидел, с кем предстоит иметь дело, то немного испугался. Ладно, я жутко испугался. Настолько, что первым предложил дать возможность твари ослабнуть в нашем мире. Егеря поддержали меня с нездоровым энтузиазмом. «Мы играли с драконом в салочки двое суток, вот только...» «Дай догадаюсь, он не хотел ослабевать и выглядел бодро и вполне здорово», — вставил я. «Именно», — дед хмыкнул. «И вот тогда старший егерь предложил план. Егеря как-то ухитряются набросить на крылья твари сети и заварят ее на землю, а потом уж я через не столь защищенное брюхо нанесу удар в сердце». Чтобы прикончить уже гадину. Это довольно трудно выполнимо, протянул я. Кто-то погиб? Четверо егерей. Остальные были ранены, и я исключением не являлся. Но в итоге план удался. Когда нам удалось завалить твари, я нанес удар. Дед замолчал, потом покачал головой и продолжил. Я умудрился повредить Макар Видимо, бил с такой силой, что досталось и самому дракону, и его сердцу. ну как? Макар очень крепкий, почти как алмаз. Я удивленно посмотрел на деда. Я потом интересовался. Знаешь ли, было очень интересно, почему я остался без такого подарка. Мне объяснили, что даже в самом крепком кристалле, а Макар это прежде всего все-таки кристалл, находится небольшой дефект при попадании в который происходит тот такой конфуз. «М-да, это называется «не повезло», — протянул я. «Я бы не был так уверен в этом. Возможно, если бы я не повредил кристалл, то и не смог бы убить этого чертова дракона. И ты бы в этом случае не сидел бы здесь, потому что не родился». Дед задумался ненадолго, а затем продолжил. «Тем не менее, макар был разрушен, и энергия так холестанула что превратила внутренности твари в фарш шкура тоже была сильно повреждена меняя старшего егеря контузила но даже того что осталось нам хватило чтобы вывести клан рысивов на совершенно новый уровень и все же печально произнес я но «Ну, зато теперь понятно почему ты ничего не приобрел ну не скажи Дед в который раз уже усмехнулся. «Приобрел-то я достаточно. Правда, не лично для себя, а для всего клана, но все же. Зато ты теперь понимаешь, что я просто не сумел заставить себя усидеть дома, когда мне сообщили, что мой внук умудрился прибить тварь и заполучить целую, совершенно неповрежденную тушу, да еще и макр неповрежденный достал. Что в тебе изменилось?» Мой ну потенциальный уровень поднялся до восьмерки. Я улыбнулся. И мой огонь приобрел дополнительные свойства. И я как раз изучением этих свойств с метрономом занимаюсь. «Ты у меня молодец!» Дед поднялся с дивана, на котором сидел, подошел ко мне и обнял вместе с креслом. «Я тобой горжусь!» «А где Лебедев? Неужели он не приехал с тобой?» Я похлопал его по спине, Искренне наслаждаясь такой редкой похвалой. «Шутишь, что ли?» Аристар Григорьевич пешком побежал. Чуть ли не впереди паровоза помчался, когда услышал, кого ты добыл. Он сразу же упросил меня отвезти его на склад, чтобы начать копаться в потрохах такой жуткой прелести. Дед вернулся на диван и рассмеялся. но «Ночевать он, похоже, возле дракона останется, чтобы не дай рысь кто-нибудь хоть каплю крови унесет». «Ну, тогда завтра съездим проверим, что там он делает, извращенец поганый». Меня прервал Тихон, который притащил поднос с разными вкусностями. Я еще когда сюда шел, приказал накормить меня. И вот Тихон только сейчас несет еду. Присмотревшись, я присвистнул. Эти... Мне просто слов нет, чтобы их как-то назвать, чтобы при этом тварей не оскорбить. Не додумались ни до чего лучшего, чем заказать еду в моем же кафе. «Ну, да ладно. Я сейчас слишком голоден, чтобы ругаться. Заодно оценю, что и как здесь готовят в отсутствии Михалыча». Маша, которая все это время сидела молча и не перебивала ни одного из нас, тут же придвинула кресло к столику, чтобы составить мне компанию. Посмотрев на деда, я указал на стол. «Присоединишься?» «Ешьте», — он махнул рукой. «Я, пожалуй, прогуляюсь». Пройдусь по форту пешком, да в знаменитое кафе загляну. «Егерей возьми», — предупредил я его. «Все-таки уже время довольно позднее». «Не переживай. Я не собираюсь по незнакомому городку в одиночестве гулять. Да еще и поздним вечером». По кошачьи фыркнул дед и вышел из гостиной, оставляя нас с Машей и нашей едой. Сил ни на что больше не хватало. Только поесть, почти не чувствуя вкуса добрести до спальни и упасть на кровать, чтобы забыться беспокойным сном. Перед сном я обратил внимание на то, что макр, извлеченный из дракона, продолжал светиться. Надо бы его к артефактору, к Быкову, например, чтобы узнать, что бы это значило. Он всю жизнь прожил в форте, и, как все местные обитатели, уже должен быть в курсе охоты и ее итога. Утром, когда Маша упорхнула на занятия, я остался дома. Решил, что будет лучше позаниматься с утра, а вечером сходить на тренировку. А то и так вчера пропустил, а сильно не любит, когда занятия пропускаются без уважительной причины. При этом наиболее уважительной причиной может быть разве что гибель ученика, окончательная и бесповоротная. Прежде чем запустить метроном, я предупредил Тихона, чтобы тот меня разбудил, если можно так сказать, через три часа. Вчерашний эксперимент мне ни черта не понравился. К тому же, время до отправки на практику хоть и немного, но было, значит, можно и растянуть удовольствие, а не выжимать из себя все соки. Я, в конце концов, не рекорд хочу поставить, а научиться управлять новоприобретенным даром. Погрузившись в астральный карман, я включил внутреннее зрение и начал учиться вызывать тот вид пламени, какой был нужен мне, а не тот, какой хочет в данный момент применить мой дар. Метроном мерно отсчитывал секунды и действительно помогал сосредоточиться. Я потратил не слишком много времени, чтобы, наконец, отбрасывать все лишние нити и вызывать мой собственный дар огня, которым мой рот наделила рысь. А вот с разноцветными нитями ничего пока не получалось. Через некоторое время я оставил попытки пробовать ими манипулировать и деактивировал внутреннее зрение. Оказавшись в зыбком пространстве астрального канала, Решил подумать, что же я делаю не так. Метроном мирно тикал, и я начал рассуждать вслух, чтобы в этой зловещей тишине слышать хотя бы свой голос. «Так, почему у меня получается вызвать обычное, привычное мне пламя, в отличие от всех остальных?» Я протянул руку и активировал дар. На ладони появился огонек, на который я смотрел, слегка прищурившись. И тут меня озарило. «Да потому что я знаю его свойства!» «Что из этого следует?» Погасив огонь, я тяжело вздохнул. «А из этого следует, что мне придется самому изучить их свойства и лишь после этого пытаться обдуманно манипулировать ими. И сдается мне, что времени у меня не так уж и много, так что лучше его не терять попусту». И я снова попытался погрузиться в структуру собственной магии, чтобы целенаправленно, под контролем зрения, выбрать одну из нитей и начать пытаться вызвать пламя, используя именно ее. Вот только что-то мешало мне это сделать. Чего-то не хватало. И от этого мысли начали скакать, как бешеные белки, а музы в голове оживились и принялись лезть с советами. Прислушавшись, я понял, чего не хватает. А не хватало тиканье метронома. Кто-то остановил метроном. Но Тихон получил четкий приказ разбудить меня. Как было выяснено опытным путем, прикосновения я прекрасно ощущал. И останавливать метроном для этого не нужно было. Тем более, что сам Тихон даром не обладал и к магическим вещам относился несколько настороженно. Стремительный переход из астрального кармана в окружающую меня действительность вызвал некоторый дискомфорт. Я никогда еще не делал этого настолько быстро. Пентакль под рукой нагрелся и слегка завибрировал, а щеку словно иголками искололи. Я с трудом сдержал стон и пока болевые ощущения сохранялись, лежал с закрытыми глазами. Откуда-то снизу сбоку послышался шорох, а затем громкий шепот Маши. «Фыра, отдай немедленно! Как ты вообще умудрилась его схватить? Он же тебе в рот не помещается!» Снова шорох и грозное урчание рыси, прерываемое тихой руганью. Вот тут я распахнул глаза и резко сел на кровати. Фыра взвизгнула и попыталась смыться, Но мимо нее пронесся неоформенный магический поток, захлопнувший дверь прямо перед рассинным носом. Фыра, которая в этот момент целеустремленно неслась к выходу, резко затормозила и развернулась. В ее пасте мелькнули золотистые искры на черном фоне, которые заставили меня мгновенно прийти в себя. — Ты что, макар стащила? — прошипел я, вскакивая с кровати, не обращая внимания на то, что меня слегка качнуло. Фыра, увидев, что я достаточно очухался, чтобы спустить с нее шкуру на прикроватный коврик, сменила направление и заскочила под стол, стоящий у стены. Маша его использовала в качестве туалетного столика. Он был массивный и достаточно широкий, чтобы довольно крупная рысь смогла под ним спрятаться. Я бросил взгляд на сидящую на полу перед кроватью жену. Та лишь развела руками. «Я вернулась сегодня пораньше. У нас преподаватель по стратегическому планированию заболел» и курсантов отпустили, потому что ни у кого не было свободного времени, чтобы заменить его, ответила Маша на мой невысказанный вопрос. Дверь была приоткрыта, я подумала, что ты уже не занимаешься, поэтому я зашла. Она на мгновение замолчала, а потом продолжила. Фера стояла на столе и пыталась разгрызть Макар, но у нее не получалось. А еще она своей филейной частью опрокинула метроном. Я попыталась ее схватить, В общем, дальше ты сам знаешь. Моя кошка как-то чудовищно эволюционирует, задумчиво проговорил я, глядя на стол, из-под которого раздавалось сопение, потому что я готов поклясться в том, что запер дверь. Как она сумела ее открыть? И я направился прямиком к двери. Замок был не тронут. Но тут два варианта. Или я все-таки забыл запереть дверь, или же кто-то из сердобольных домашних впустил кошку ко мне в спальню. Скорее всего, она ныла и стенала, в итоге разжалобив чьё-то сердце. «Фыра, твою дикую мать! Ты даже не представляешь, как сильно ты нарываешься!» Прорычал я и решительно направился к столу, чтобы вытащить эту дрянь пушистую, даже если придётся тянуть её за короткий хвост. Опустившись на колени, заглянул в это временное убежище охреневшей рыси. «Фыра!» «Отдай, макар!» Я протянул руку, но рысь отпрянула и вжалась в стену, лихорадочно пытаясь разгрызть кристалл, который действительно с трудом помещался ей в рот. И тут я заметил, что она пытается перекинуться в боевую и ипостась, но почему-то не может этого сделать. По ее телу пробегали волны, она даже периодически меняла окрас, но уже через секунду все становилось, как было. «Что за чертовщина?» пробормотал я, пролезая поглубже. Схватив кошку, которая не сильно-то и сопротивлялась, вытащил ее из-под стола. Фыра забилась, и тут я понял, что она не может выплюнуть макар. Ей мешает это сделать его форма. «Твою же мать, Фырочка! Но ради какой твари девятого уровня ты его вообще схватила?» «Маша, помоги! Подержи эту бедолагу, которая впервые схватила добычу не по зубам!» «С большим трудом нам удалось извлечь камень, на котором острые зубы не оставили даже царапины». Фыра осторожно закрыла рот, положила мне голову на плечо, тяжело вздохнув при этом. «Нет, я все понимаю. Маку распускает энергию, которую даже я чувствую. Такой лакомый кусочек. Но зачем ты его пыталась заглотить?» Маша погладила Фыру по голове. «Ты же не удав, в конце концов». Она поднялась с пола, и направилась к шкафу, чтобы переодеться. «Нет, она не удав. Она кошка. А у кошек чувство долга вступает с природной вредностью в противоречие и иногда проигрывает. Сейчас был как раз такой случай». Я еще раз потрепал ее по голове. «С другой стороны, надеюсь, что это послужит уроком. Если я говорю, что что-то трогать нельзя, значит, это трогать нельзя». «Вряд ли». Маша, смеясь, покачала головой. «Ты же тоже, кот, и тебя такой запрет, только раз задорец. «Не поспоришь», — я усмехнулся. «Но мне интересно другое. Когда макар находился у Феры во рту, она не могла перекинуться в боевую ипостась, в которой у нее пасть шире, и дракон тупо летал и пытался нас испепелить одним видом пламени, и то с задержками, хотя, даже если судить по мне...» Он был способен на большее. Я взял макор и повертел его в руках. Он был очень твердый. Как дед сумел свой повредить? И почему он все еще активен? Вот что, схожу-ка я к Быкову. Может, он что-то подскажет. А потом загляну на склад. Надеюсь, там, кроме туши дракона, никаких других трупов не обнаружу. И, поцеловав жену, быстро вышел из спальни.